Письмо 43 третье Анатолию Федоровичу Кони, 1901 год, ноября 11 -го, Гаспро. Дорогой Анатолий Федорович, пишу вам не своей рукой, потому что все хвораю и после своей обычной работы так устаю, что даже и диктовать трудно. Но дело, о котором пишу вам, так важно, что не могу откладывать – Хорошая моя знакомая и сотрудница во время голодного года. Самое безобидное существо Вера Величкина находится в тех тяжелых условиях, которые описаны в прилагаемой выписке письма Чертковой, которое переписано слово в слово. Пожалуйста, употребите все средства, чтобы облегчить участь этой хорошей несчастной женщины. Примечание третье. Вам привычно это делать и исполнять мои просьбы. Сделайте это еще раз, милый Анатолий Федорович. Жила Величкина, за границей, потому что училась в медицине и имеет докторский диплом. Любящий вас, Лев Толстой. 11 ноября 1901 года. Почтовая станция Кориис Таврической губернии. Примечание Первое. Вера... Величкина. В 1891 году работала с Толстым по оказанию помощи голодающим Рязанской губернии. Примечание второе, Перевод с французского начитано в тексте письма. Примечание третье. В письме Чертковой сообщалось о тяжелом положении Величкиной, арестованной по обвинению в принадлежности к социал-демократической организации и устройстве демонстрации в Женеве против русского консульства. Кони в письме от 27 ноября сообщил Толстому, что удалось добиться только относительного улучшения условий заключения. Смотри А.Ф. Кони, собрание сочинений, Москва, 1969 год, том 8, письмо 109. В 1902 году Величкина была освобождена. Конец примечаний.